Вы можете сказать ему, ладно, сынок, сегодня я сделаю твои дела вместо тебя, а завтра ты мне в чем-нибудь поможешь. Но в систему это не превращайте. Мальчик легко привыкнет к этому вместо, а наша цель – развить нем автоматизм, аккуратность. Итак, ребенок садится за урон. Надо, чтобы это происходило всегда в один и тот же час. Проследите, чтобы на столе не было ничего лишнего, только то, что нужно для приготовления урока. Ручка в порядке, свет падает слева. Теперь пусть мальчик четко объяснит, что ему именно задано. Скажем, написать строчку за главной буквой И. Нет смысла заставлять его делать это сначала на черновике. Хочется приучить его делать все хорошо сразу. И главное, чтобы он старался, не торопился. Иногда ребенок рано научится читать, очень любит книги, прекрасно рассказывает, хорошо считает, а вот пишет никуда не годно. В наш век каллиграфическое письмо, безусловно, не самое главное. И если ребенок владеет речью, то в конце концов пусть пишет не так уж красиво, не надо его за это ругать. Но почему же учителя начальной школы все-таки добиваются у своих воспитанников именно красиво и четко писать? Прежде всего потому, что правильное, с точки зрения каллиграфии, письмо обычно бывает потом и грамотным. Ребенок рано привыкает видеть всегда одинаковый, грамотный облик слова. Вместе с тем родители знают, что чем старше дети, тем более разнообразными, похожими становятся их почерки, и тут ничего не поделаешь. Поэтому если у вашего ребенка не получается каллиграфического письма, не печальтесь особенно. А вот приучить его писать крупно, чисто, соблюдая поля и красные строки, очень важно. Опять-таки, прежде всего из соображений воспитательных. Человек должен все делать красиво, решительно все. Помогите же ему в этом добрым словом и самим своим присутствием. Наверное, вы, как и все родители, спросите, а как же можно оставлять ребенка наедине со своими уроками? На наш взгляд, как можно раньше, едва вы почувствуете, что он может обходиться без вас. Резко делать этого не надо. Отойдитесь сначала по каким-то своим делам, а потом постепенно он привыкнет, что вас нет рядом. Затянуть этот процесс тоже опасно. Есть дети, которых уже и детьми не разорешь, а с ними все еще готовят уроки мамы, папы, бабушки. Это очень вредно. Такие дети не могут решительно ни в чем обходиться без взрослого и чувствуют себя без него совершенно беспомощными. Как помочь ребенку грамотно писать? Пожалуй, заранее можно сказать, что ни один предмет школьного курса не доставит вам столько беспокойств, сколько русский язык. Мы имеем в виду прежде всего грамотное письмо. Бывают ли дети... Которые пишут грамотно, как они говорят, по интуиции, сами не зная почему пишут именно так, а не иначе. Встречаются, конечно, и такие, правда, очень редко. Как правило, у этих ребят исключительно хорошо развита зрительная память. Они много читают и просто по ходу чтения запоминают правильное написание многих слов. Однако и у этих немногих счастливцев плохо обстоит дело с пунктуацией. И все-таки огромное большинство детей овладевают навыками грамотного письма с большим трудом. Загляните в страницу классного журнала, где выставлены оценки. Самая распространенная отметка за диктанты и изложения «тройка». И мы вроде бы с этим как-то смирились. Даже родителям говорим, не ругайте, пожалуйста, за двойку по русскому языку, такой трудный предмет. Очень часто обеспокоенные папы и мамы приходят к учителям с тревожным вопросом, как помочь сыну, дочери научиться писать грамотно. Между тем помочь все-таки можно, но для этого нужно проявить терпение. Когда вы вернулись с работы, сын уже закончил уроки. Обязательно попросите показать вам дневник. По русскому языку задано упражнение. Не пожалейте времени. Пусть мальчик достанет свою тетрадь и учебник, прочитает вслух задания к упражнению. Чаще всего в нем надо вставить пропущенные буквы или расставить знаки препинания.